Прапорщик перед строем. То вчера из увольнения пришёл пьяный. Все молчат. Кто, я вас спрашиваю? Один солдат делает шаг вперёд. Я, товарищ прапорщик, пойдёшь со мной похмеляться. Остальные направо.